Глава семнадцатая Тело опалило огнем. Мгновенная слабость в ногах не дала сдвинуться с места. Я растерялась. Но не орез. Он мигом закрыл мне рот ладонью и втащил в стенной шкаф. Мы прижались к стене и затихли. В номер явно кто-то вошел. По шагам один. Похоже, открыл окна, а потом включил тихую музыку. и больше ничего не было слышно. Шептать побоялась, но повернула ладонь Ореса и нарисовала пальцем букву «Г» в намеке на вопрос. Это гость? Вероятно. Распознала в его неопределенном кивке вместе с пожиманием плеч. Я сглотнула и вжала затылок в его ключицу. Спина взмокла, как и грудь. В шкафу стало невыносимо душно, но, чувствуя нарастающую панику, Закрыла глаза и стала медленно и глубоко дышать. По тяжело вздымающейся груди Ареса поняла, что и он делает то же самое. Через долгих 37 минут, которые отсчитывали наши часы, послышался шорох, а потом в комнате упало что-то тяжелое. Высовываться из шкафа было опасно, но что делать я не представляла. И тогда пришла совершенно глупая, но навязчивая мысль. я оглянулась на ареса и шепнула расстегни платье сама аккуратно отодвинулась в сторону опираясь ладонью в боковую стену арес осторожно расстегнул замок якое как стянула платье через ноги и на секунду зажмурившись кивнула на дверцы я первая больше неосторожничая открыла одну дверцу выглянула и замерла у дивана полу сидел крупный мужчина в одном банном полотенце. Его голова лежала на краю сиденья, и под весом тела он уже клонился в бок Я тут же выскочила из шкафа, успела подбежать и не дать мужчине удариться головой о пол. Вдруг еще не крепко заснул. Арес уже стоял за спиной. Я вернулась к шкафу, схватила сумку, снова подбежала к гостю, приоткрыла ему рот и прыснула еще снотворного. как то оно надежнее будет», — села на пол рядом, чувствуя, как дрожат поджилки. «Ну и кровожадная же ты!» — шепотом усмехнулся Арес, стоя уже у двери, глядя в дисплей домофона и одновременно прислушиваясь. «Берись за дело, шутник!» — проворчала я и кое-как поднялась, бросила ему портфель с дивана, а сама поспешила в ванную, где, вероятно, гость оставил свою одежду. И не прикасайся ни к чему, что опрыскал, я тебя и за ноги не вытяну. Обыскав брюки и рубашку незнакомца, ничего не нашла. Вспомнила, что визуально могу и не заметить микрочипа, и тогда повторно просканировала одежду часами с датчиком. Когда вернулась в комнату, Арес сканировал обувь. Видно, найти носителя оказалось не так просто. Я встала в дверях спальной и еще раз осмотрелась. но здесь никаких посторонних вещей не было, что искать и не представляла. Чувствуя, как от нервного напряжения начинаю злиться, прошипела «Куда ж ты его засунул? Не в задницу же он у тебя!» «А если и там, я бы точно блеванул!» — признался Бартл. «Не завидую вам!» «Тогда заткнись!» — процедил Арес в эфир. Когда я вышла из спальни, Арес поднялся с колен и озадаченно смотрел на комнату, очевидно пытаясь понять, что еще не проверил. Никто из скалы не помог. Все предложенные варианты мы уже просканировали. Есть мысли, где он мог спрятать чип? Тревожно выдохнула я, стараясь игнорировать накатывающуюся панику. Арес обернулся и замер на мне взглядом, а потом тихо произнес. ты бы оделась. Меня и так бросало в жар. Я недоуменно свела брови, но уже через секунду с досадным смущением осознала, что до сих пор расхаживаю по номеру в нижнем белье. — Чем вы там занимаетесь? — тут же возмущенно отреагировал Колин. — Помалкивай, следи за коридором! — фыркнула я, и зло и смущенно спеша к шкафу. Повернувшись спиной к Оресу, подняла платье и стала быстро его выворачивать. «Не пробовали в волосах поискать», — предложила Мора. Я замедлила, услышав шорох шагов. арес уже присел у гостя и водил запястьем по его густой шевелюре. «Есть!» — воскликнул он и тут же зашарил пальцами в волосах. «Хорошо, что он не лысый!» Усмехнулась я в нервном возбуждении. Не очень хотелось работать проктологом. Орес и сам нервно прыснул, а я, прижав платье к груди, не моргая, смотрела, как он отдирает что-то миниатюрное от волос мужчины, очищает в ладони и собирается класть на край стола. — Стоп! — прошипела, дернувшись в его сторону. — Давай подержу. Арес сжал губы с укором самому себе, покачав головой. Видно от волнения забыл, что опрыскал стол, а затем вынул мини-планшеты из кармана пиджака. Лихорадочно вытер пот со лба и тяжело опустился на пол, но потом резкими неровными движениями стянул с себя пиджак и отшвырнул. Его руки дрожали, когда он пытался включить планшет. Я бросила платье, присела на корточки за ним и положила ладонь на спину. Рубашка промокла по линии позвоночника. На шее и виске выступили вены. Он был напряжен, но старался не показывать этого. — Дыши, не торопись! — прошептала мягко, сама стараясь не выдать волнения. — У нас есть время, мы все успеем. — Так вы нашли? Возбужденно прошептала Мора. «Слава Богу!» — сказал Колин. «Отключитесь!» — отвернув голову в сторону, недовольно бросила я. «Не мешайте! Только по делу!» В эфире повисла тягучая тишина. Орес поднял голову к потолку, на мгновение замер, глубоко вдохнул, а затем нажал на экран часов и грудным голосом произнес. Жду инструкций по загрузке. Мне уже не было слышно, что говорили ему в передатчик, но видела, как он методично выполняет какие-то операции на планшете, делает паузы, слегка кивает и снова вводит данные. Я убрала ладонь с его спины. Несмотря на то, что у нас вроде бы все получалось, дрожь в руках усиливалась. Я понимала, что это только половина пути. а дальше – неопределенность. Нам еще предстояло выбраться отсюда непойманными. И в том, что это пройдет почти так же легко, как получилось войти, уверенности не хватало. По мере того, как Арес выполнял инструкции скалы, его дыхание успокаивалось, напряжение заметно отступало. Он был уверен в том, что делает, но предельно сосредоточен». Это немного усмиряло тревогу, хотя и не прекращала посматривать на часы. Прошло три минуты. Я уже не могла усидеть на месте и поднялась. Нервно хрустя костяшками пальцев, отошла к окну. Не отводя прозрачную штору, присмотрелась к улице внизу. Ничего не предвещало опасности. Потом подошла к двери. Дисплей домофона показывал пустой коридор. Прислонилась ухом к двери. Прислушалась. Тоже ничего. «Успокойся, не нагнитай С глубоким вздохом дала себе установку и закрыла глаза, чтобы просто подышать. «Закончил!» Внезапно послышался голос Ареса. Я резко повернулась и широко раскрытыми глазами замерла на его блестящем от пота затылке. Арес дотянулся до пиджака, обтер лицо и голову подкладкой, и, отклоняясь на сиденье кресла, выдохнул вверх. «Мора, Бартл, как там внизу, свободно?» «Все хорошо, вроде», — ответила Мора. «Собираемся?» «Бартл, выходи на улицу, осмотрите два проулка для отхода». «Колин, как коридор?» — уточнила я. «Чисто!» Арес тут же собрался, внимательно огляделся, сложил планшет во внутренний карман пиджака и поднялся. Я опомнилась, на цыпочках пробежала к месту, где уронила платье, и только наклонилась к нему, как услышала в передаче голос Петера. — Третий остается для передачи кодов. Нельзя допустить, чтобы администрация что-то заподозрила. — Какой в этом смысл? — зло прищурился Арес. «Коды уже у вас! Мы можем спокойно уйти!» «Они же могут проверить его! У него нет чипосферы!» Задрожал мой голос, и наши с Аресом растерянно-тревожные взгляды перекрестились. «Чтобы активировать коды, нужно время. Пока курьер доставит их до места внедрения, у нас будет нужное время!» Не уступал Петер. «Я верну коды туда же, где они и были!» Мы положим гостя на кровать, он просто крепко уснул. Дверь они и сами откроют, никто ничего и не поймет. У вас будет время, — спорил Арес. Ваш гость в отключке, он не просто спит. Да кто будет проводить анализ крови? — зазвенел голос Ареса. Но Петр был прав, мужчину так просто не разбудить. Тот, кто придет, может заподозрить неладное и неизвестно, как отреагирует. Но почему за все это должен был расплачиваться Орес? Он и так уже потерял самое важное. «Седьмая? Сделай все, чтобы третий остался!» Неожиданно прозвучал холодный голос Сейнары, и я машинально попятилась. Взглянув на ареса поняла, что эта инструкция поступила только мне. «Я не могу! Его же поймают!» Прошипела в ладошку, проскальзывая в дверь спальни. «Немедленно выполняй! Любой ценой! Слышала?» Давила координатор. «Не ты ведешь операцию!» Отчаянно возразила я, слыша, как и Арес яростно защищает свою свободу, споря с Петером. «Ты отказываешься подчиняться?» Жестко выдала та. «Я не знаю, как это сделать!» процедилась ненавистью. «Хватит! Просто сделай это! Его не парализуют, пока он не передаст коды, а вот тебя! Запросто! Нам все равно, если тебя обнаружат в номере с третьим! Но тогда ты подставишь и его! И Макс тебе не поможет! Он сейчас не следит за операцией! Некому будет возвращаться к твоим малышам!» Отрезала Сейнара. Все внутри сжалось и каким-то тяжелым горячим комом осело в животе. Я прислонилась к стене и зажмурилась. В уши будто воткнули вакуумные наушники. Я перестала слышать окружающие звуки, только собственное сердцебиение и тишину. — Эй, кто-нибудь слышит? — напряженно прошептала Мора. Но я вздрогнула, как от резкого крика. — Сюда приехало столько охраны! Я не знаю, что происходит, но выходы перекрыты. Бартл успел выйти, а я не могу. Четвертый, иди к шестой. Остальные остаются на месте. Раздался общий приказ Петера. Связь отключится на время. Включили диагностику системы. Нам нужно перестроить каналы, иначе... И связь оборвалась на полуслове. Я зажмурилась еще сильнее. Все бунтовало внутри. Взрывалось мелкими осколками ранее каждый орган, жгло и пекло в каждой клеточке тела, а я даже не могла выплеснуть отчаяние наружу. Кожа на руках неумолимо зачесалась, будто тысячи ядовитых муравьев безжалостно вгрызались в нее. И пытаясь найти силы сосредоточиться, чтобы выполнить приказ, я обняла себя за плечи и вжалась позвоночником в стену.